А ствол седно довериться девчке, которая шла впереди, шлёпая босыми ногами, кожаные чёбыта она скинула ещё в синях. В руке девчки трепыхался светлячок свечи, выхватывая из мрака то пёстрые печные изразцы, то грузные лари из домашней утвари, то полки с разной посудой. Зачем столько посуды? Полк накормить можно то лавки под красным скном. Половицы в хоромах были непомерной ширины, локтя в два и чисто выскоблены. По таким половицам только босиком и ходить, но Федька разуваться постеснялся. Душный жар перехватывал дыхание. Несчадно было натоплено в боярских хоромах, вроде как в бане. Стены и то от жара постановали. Дурманище пахло каким-то травами, воском, чем-то еще непонятным, сладким. Передненьенькая дверь с резным узором из цветов. Девка остановилась, насмешливо прищурила глаза. Фетьк понял, дальше надо идти одному. Вздохнув, толкнул дверь ладонью. Вот она. Свет Марфа и вся еина стоит посреди негорницы большая, как башня, вся в шелкоде в бархате. Смот цветы мигают огоньками бегут на широком ужерельги. Винсент на голове, на пальцах, в перстнях, на лице румяна и ебелила, брови тонко подведенные, не поймёшь, что своё в лице, что чужое, только глаза настоящие, без прикрас и голубые, испуганный. Другой бы невежа прямо к молодухе шагнул обнять, подцеловать её заждавшуюся, но Фетька приличные обычаи знал. Насмотрелся на дворе господина Иван Ивановича, Шапку бережно снял, отыскал взглядом красный угол с иконами, трижды осенил себя крестом. Господи, помилуй. Только потом глаза на боярина поднял. Не так испуганно смотрит боярин, как раньше. Поняло видно, что не гультяй какой-нибудь пришёл, но человек приличный. Поклонился Фетьке Марфии в сени поясным поклоном. Дай Бог здоровья. И она ему поклонилась, тоже здоровья пожелала. Еще кланялись друг другу до пяти раз. Улыбается бояриня, довольна Федькиной вежливостью. Позвала к столу, усадила в широкое кресло. Непокойно ли боярин Вантеева в том кресле сиживал? Сама на ногах осталась, вино из сули и льет, что повкуснее да пожирнее. На Федькину тарелку подкладывает, гость приимчит. То будто ненароком бедром к Федьке притронется, то грудью. Под пышным сарафаном и летником раньше не понять было, какова телом. Видно так, что большая. А тут чувствует Федька, что грудь твердая, упругая, а бедро еще тверже, как каменное, не ущипнешь. Млеет Федька, дышит распаленно, вливает в себя чаш за чашей, а во рту сухо. Марфа и все и вновь близко наклонилась, глаза в глаза смотрит Фетька в бездонную синь. Кружит у него голова, руки сами к боярыне тянутся обнять. Но Марфа и все и вновь руки отвела, вздрогнула: "Грех это, грех!" А у самой в голосе дрожании, прерывистости не сказала, выдохнула в бессилии. Сидит Фетька, дурак дураком, что делать не знает. Пораб трапс ду канчати ака. Серчает ли бояряня, еже ль как девку дворовую в ахапку схватить до наложа. Марфу и Всеивны ещё вина налаживается в чашу налить. Но Фетьишка крутит головой отрицательно, довольна. Бояряня к ларю умитнулся. Чистые платянс несёт с красными петухами платянс. Сидит Фетьишка в боярском кресле, маяется. Марфу и все именно против присел, глядит кротко. А что за этой кротстью? На лице у бояра ни улыбка, но самоцветы, колючие, предостелегающие поблёскивают. По себе Лефётька собрался дерево рубить. Не в насмешку ли выйдет от вечерней трапезы? Ой, смотри, Фетька, смотри. Жар от израссовой печи, жар в груди. Плывут блюд в глазах свечи зачем столько свечей поднять что ль и к комут ль любо там небоярыня или поклониться и в дверь тягост на фетьке и уютно в жаркой духоте боярского дома